Радиация Под руководством доктора Бенджамина Лау из Медицинского колледжа Университета Лома-Линды было выполнено одно интересное исследование. Лейкоциты человека культивировались с разбавленным раствором японского экстракта чеснока, а затем подвергались гамма-облучению малыми дозами. Большинство доз были ниже допустимого предела убивающего клетки. Все контрольные клетки, не инкубированные с японским экстрактом, погибли в течение 72 часов. Кроме того, многие из поврежденных клеток погибали в течение часа при инкубации со свежим соком чеснока. Люди, постоянно работающие с приборами, испускающими ионизирующее излучение, фотокопировальные машины, рентгеновские установки, компьютерные мониторы и ядерные реакторы, должны регулярно принимать чесночные капсулы и таблетки.